Глава, семьдесят «Этот мир — мой». Храбро выдав фразу о внуках, я отвернулась, но почти сразу ощутила где-то рядом с сердцем сильный болезненный спазм. Не мой. Рауля. Ну, конечно, проклятие же! Как я могла о нем забыть? Но сейчас, при всех... Обсуждать что-то настолько личное было бы неправильно. Поэтому мы с Эриком продолжили дружно веселить нашу разрастающуюся на глазах компанию. Всех сразу. И пригорюнившегося, но старательно пытающегося это скрыть Патрика. И напуганную, несмотря на всю свою язвительную стервозность, Хелену. И внезапно вспомнившего о проклятии бесплодия Рауля. И даже о Эравелле с Иниэлем. Оба нелюдя были мрачные, как грозовые тучи. Даже маркиз до них не дотягивал. Я тебе сразу говорил, что это Кирис все затеял, а Элмар, как старший, его прикрывает. Услышала я тихое перешептывание феев. Элмар всегда вел себя, как последний засранец. Ворчливо огрызнулся Айровель. И не кривовато ухмыльнулся. — Слушай, ты тоже не подарок. Я вот даже не ожидал, что вы с агатель, прилетите меня спасать. Мысленно уже с крыльями попрощался, а тут ты, вы. Идиот, — буркнул старший фей и покосился в мою сторону. Заметил, что я подслушиваю. Но наворчаться по этому поводу нелюдь не успел, и Ниэль отреагировал первым. Подхватил меня за талию и закружил почти как Рауль в саду. Конечно, ощущения были совсем не те. Пусть мои туфли не касались земли, но это была всего лишь магия. Одна магия. Но еще приятный опытный кавалер, почему-то внезапно развеселившийся. С графом все было немного иначе. Я тонула в его глазах и взлетала от переполняющих меня чувств. «Как вы считаете, леди, друзей надо спасать, даже если они идиоты?» Смеясь, задал довольно странный вопрос Иниэль. Я обернулась и посмотрела на Патрика, Эрика, Рауля, потом на усмехающегося Иния, продолжавшего пританцовывать, осторожно придерживая меня за талию. Наверное, все зависит от того, насколько именно они идиоты и как часто приходится их спасать. Впервые, если честно. Но зато миссия обещает быть долгой и не снова крутанул меня, ловко передав в объятия Рауля. А потом, уменьшившись, взмыл вверх и помчался куда-то. Айравель, выругавшись, ринулся за ним. «Хорошо, что нас тут же успели подхватить другие феи из отряда, сопровождающего леди Фиаэль. Иначе нам пришлось бы долго добираться домой. Да, домой». Странно, но наши покои во дворце я уже воспринимала как что-то родное, уютное, привычное. Конечно, отдельный домик — это здорово, но, учитывая, как активно разрастается наша иномирная делегация, лучше все же жить во дворце. Забот меньше. Может быть, потом, когда мы все уладим с проклятием? Леди, я хотел бы поговорить с вами. Рауль, чуть ослабив объятия, выдохнул мне в ухо свою просьбу и напряженно замер, ожидая неизвестно чего. О вашем возможном бесплодии? Еще час назад вы о нем не задумывались. Что изменилось? поинтересовалась я, скрывая раздражение легкой насмешкой. Столько времени идти к цели, добиваться моего внимания, и вот добился, мы обручились. Пусть без согласия моих родственников и короля, но уже даже не скажешь, что тайна. Дядя точно в курсе и даже успел переговорить с моим графом. Ну, точно. Однако дело было не в дяде. До этого я не задумывался. Но теперь, когда вы упомянули о внуках, думаю, в этом мире все магические проклятия постепенно испаряются. Я полностью развернулась лицом к графу. Так как мы при этом продолжали лететь вперед, ощущения были довольно странные. Но зато я могла смотреть в глаза Раулю и видеть, как испаряется для начала его неуверенность. Ну и проклятие мы потом тоже испарим, но попозже. Пока мне страшно думать о чем то связанном с процессом тестирования. «Лорд, ближайшие лет сто...» Никаких последствий снятых проклятий в мои планы не входят, имейте в виду. Я рассчитываю прочно обосноваться в полиции, раз уж не получилось в министерстве правопорядка. А вы совсем не огорчены, что придется остаться здесь. С каким-то настороженно-опасливым интересом уточнил Рауль. Знаете, я буду скучать. Очень по родителям, которые очень быстро состарятся, учитывая разное течение времени в наших мирах, по дядям, особенно по старшему, которого люблю почти так же сильно, как отца, по братьям и сестрам, особенно по Джорджу, которого люблю сильнее, чем родных, потому что мы с ним почти ровесники. Пока говорила, ощутила, что даже голос слегка задрожал, так что пришлось сделать небольшую паузу и отдышаться, прежде чем продолжить. Но здесь навсегда останется лорд Краухберн. А по нему я тоже буду очень скучать. С трудом удержалась, чтобы и не рассмеяться, отметив, как практически незаметно дернулась жилка под глазом графа. А еще Эрик. На упоминание о моем напарнике Рауль лишь кивнул безо всяких скрытых проявлений ревности. И главное — Здесь нам с вами гораздо спокойнее. Вы не находите? Никто не станет попрекать нас с Мизальянсом. Мы пристроим неподалеку, но не слишком близко вашу матушку. Работа у нас с вами уже есть, так что... Мама, папа, дядя и Джордж, особенно Джордж, жаль, нельзя выкрасть принца, пусть даже не наследного. Уф, о чем я вообще думаю? А ведь еще удивлялась, почему Люсиена через восемь лет проживания в этом мире считала его своим. Сама-то не лучше. Серьезно размышляю, как бы хитро заманить сюда собственного брата, вместо того, чтобы обдумывать, как бы вернуться домой. Местный воздух действует очень разлагающе на мои патриотические убеждения. Хотя нет, навредить своему миру, своему родному миру я не дам никогда ни за что никому а вот джорджа я бы сюда с удовольствием перетащила только придумать бы как аэровель вернулся во дворец через несколько часов завалился к нам в покое увеличился до человеческих размеров и выставил на стол уф едва патрик раскупорил первую из трех принесенных феем бутылок Я сразу поняла, что это не вино из цветков лотоса, а что-то очень крепкое. У меня от одного запаха голова закружилась. «Сбежал», — сообщил нелюдь таким тоном, словно мы сразу должны были понять, о ком идет речь. Хотя я смутно догадывалась, что об Иниэле. «Спасать попёрся», — подтвердил мои подозрения фей. «Артефакт ваш мы, кстати, взломали». «Брат у вас, леди, во!» И Айравель показал мне поднятый вверх большой палец. До этого момента я еще сомневалась, но стоило мне посмотреть в мутные глаза нелюдя, сразу стало ясно. Он пьян! Вот прям! Давно я никого таким пьяным не видела, даже в рабочем квартале. Хм, как он долетел к нам, не понимаю. Мы, короче, вжух! И не туда. Аэровель даже продемонстрировал, как его младший брат куда-то пролезает. Магии ушло, правда, на вот такую щелочку прорва. Даже абсолютно пьяный фей умудрился разворчаться. Пришлось дать пендель, чтобы пролез. Гад. Последнее слово было сказано с таким надрывом, с каким обычно в любви признаются. Спасаешь его, их, а они... А и нелюдь махнул рукой, чуть не сметя со стола бокалы, постоянно стоящие рядом с кувшинами с напитками. «Выпьем!» Из последующих путанных и не совсем трезвых объяснений я уловила, что два нелюдя добрались до нашей секретной поляны, провалились через картину в покое Джорджа, с его помощью добрались до рамы, Использовали весь свой магический запас и, вероятно, разрядили какое-то количество накопительных артефактов, чтобы сделать маленькую щелочку в межвременье, в которую с трудом пролез Инеэль. Пошел по стопам люсьены, чтобы спасти друга. Наверное, все дело в магии не знаю. Но в Вайравеля влезло еще бокалов 5-6, прежде чем тот уснул, прямо на столе, даже не уменьшившись. Но напоследок он умудрился очень пафосно запугать мне Патрика, показав ему кулак и процедив. «Обидишь ее? Стукну! Больно! Без всякой магии стукну, понял? Чего она в тебе нашла, не знаю, но раз нашла, значит, что-то есть. Давай еще выпьем». Вот после этого предложения Айровель и уснул. Мужчины подхватили его вдвоем и перенесли в комнату к маркизу. А затем чуть виноватый, но храбрый, от уже достаточного количества выпитого лорд Крохберн отправился к той, которая в нем чего-то там нашла. Хотя мне очень сильно хотелось его стукнуть напоследок, а его даму вообще прибить. Но вместо этого я пожелала Патрику удачи. Надеюсь, получилось почти искренне. По крайней мере, я очень старалась.